Гален и гладиаторы Величайшим римским врачом был Клавдий Гален. Его считают отцом современной патологии. Он родился в 130 году нашей эры в Пергамоне на побережье Малой Азии. Но в зрелости 24 года прожил в Риме, где поднялся до должности придворного лекаря Марка Аврелия. У него не было ни братьев, ни сестер. Он никогда не женился, не оставил учеников, он не упоминает нигде даже близких друзей. Единственным его кумиром был Гиппократ. Собрание Гиппократа уже пять веков покрывалось пылью. Когда Гален его воскресил, принял его, как если бы был его новым пророком, он им и был на самом деле. И написал о нём так много, что эти записи значимы для нас и по сей день. Его комментарии к работам Гиппократа порой длиннее, чем сами работы. Так как в основных вопросах Гален был последователем Гиппократа, его относили к Александрийской школе. Но, несмотря на все недостатки, его научный кругозор, по крайней мере, в одном значительно шире, чем у Гиппократа. Гален не только анализировал, но и экспериментировал. В греческом пергамоне не знали гладиаторских боев. Но римские завоеватели не могли обойтись без любимого зрелища. Первой реакцией греков на это был ужас. И в некоторых греческих городах гладиаторские игры были запрещены вообще. Римляне же решили эту проблему по-римски. Они попросту игнорировали запрет. Бои все равно организовывались, но в них сражались только до первой крови. Постепенно публика начала привыкать к кровопролитию и даже ждать его. Когда Галену было 28 лет, Пергамон славился боями гладиаторов и, естественно, нуждался в хирурге. О своем назначении Гален писал «По возвращении из Александрии на родину, я был тогда еще молод, 28 лет. Мне повезло изобрести удачные повязки для поврежденных нервов и сухожилий. Я демонстрировал их друзьям и врагам не только в Пергамоне, но и в окрестных городах, чтобы они могли проверить мои находки на опте». Весть. Об успешном лечении достигла ушей понтифика, руководителя игр нашего города, и он поручил мне заботу о гладиаторах. Благодаря моей молодости, мне ведь тогда шел двадцать девятый год, так как раньше многие погибали, а под моей опекой не умер никто, следующий понтифик также оставил меня в должности. Удачная повязка Галена вызывает особый интерес. Это было наверняка его собственное изобретение, а не усовершенствование гиппократовских методов лечения. Хотя предыдущие врачи, леча гладиаторов, парили рану в горячей воде и накладывали повязку из пшеничной муки, умеренно заваренной смесью масла и воды, Я вообще исключил воду и делал повязки из муки и толченого чеснока с маслом. И к тому же смазывал кожу вокруг раны небольшим количеством масла. Результаты можно считать прекрасными, поскольку у меня нет ни одного смертного случая, а раньше смерти были многочисленными. Кроме чеснока, он использовал вино, лучшего друга всех раненых греков. Как я объяснял выше, необходимо было сохранять рану постоянно влажной, иначе, если повязка высыхала, язва воспалялась. Особенно существенно это было летом, когда пантифик торжественно открывал бои гладиаторов. Я лечил самые серьезные травмы, накладывая стягивающую повязку с чесноком и вином и сохранял ее влажной, и днем, и ночью смачивая губкой. Хотя греческие патруэны и остерегались использовать слишком много чеснока и страха ликвидировать чистый гной, практика убедила Галена в том, что такого понятия, как «хороший гной», нет. Гной — это плохо всегда. Поэтому Гален широко применял чеснок, и подобные ему бактерицидные средства, чаще всего в форме жидкой мази или винного уксуса. Чеснок и убивал вредные бактерии и предотвращал распространение инфекций. Для наложения повязок он выбрал чеснок и еще по одной причине. В комбинации с другими травами это растение помогало остановить кровотечение, полагаться на местные лекарства и, применявшиеся как вяжущие, не приходилось. Они были малоэффективны. Микстура, которую он считал своим лучшим изобретением, готовилась так. Одна часть чеснока, одна часть ладана, одна часть алоэ. Смешать с яичным белком до консистенции меда и добавить щепотку обрезков меха дикого кролика. Он использовал это совершенно успешно даже при лечении черепно-мозговой травмы у одного гладиатора. Его попытки остановить кровотечение у раненых часто заканчивались изобретением какого-нибудь нового способа лечения ран. Дело в том, что Гален не был знаком с такой классической иммобилизационной повязкой, как турникетная. Он считал, что при оказании первой помощи, при кровотечении, нужно приподнять поврежденную часть тела, вложить пальцы в рану и, найдя поврежденные сосуды, пережать их мягко, не причиняя боли. Если же этого было недостаточно, то ваш помощник тем же способом пережимает в тех местах, где это необходимо. А если не помогало и это то призывали на помощь описанную выше лечебную мазь или ее модификацию, состоявшую только из чеснока — одна часть, мирта — одна часть, смешать с медом и применять. Гладиаторам, которых он лечил, несомненно повезло. Хотя он и не знал о турникете, но зато хорошо знал, фитотерапию и успешно применял пальцевое прижатие артерий.